Глава 11 Я смотрел на ликующий экипаж с какой-то странной отрешенностью. Будто время замедлилось, а звуки вдруг стали приглушенными. Напоминало старые, еще 2D киноленты, где режиссеры любили замедлить действия, да еще и покрутить кадр вокруг героя в таком режиме. Вот Рудгар Хейс вскочил со своего кресла и бросился обниматься с Агатой Уилсон которая, вопреки своей обычной напускной строгости, тоже радуется, как ребенок. Она улыбается широко и открыто. Умеет же, оказывается. Вот несколько молодых мичманов с дублирующих пультов хлопают в ладоши и тормошат друг друга за плечи. Даже шеф-навигатор Джонсон, весь увитый проводами, как-то нелепо размахивает руками, напоминая гигантское насекомое, упавшее на спину и перебирающее лапками. Все рады, что победили, что живы. А что же я? Почему не могу отдаться радости, пусть и на несколько мгновений? Откуда эта тревожность? Почему в голову лезут вопросы о том, что делать дальше, как там починка двигателя, есть ли потери, хотя казалось бы, нужно просто радоваться своей первой победе в бою, да еще какой? Но радости как-то не было. Перегорел я, что ли. Наверное, следовало отдохнуть. «Экипаж, смирно!» – рявкнул я, поднимаясь с кресла. Практически мгновенно на мостике воцарилась гробовая тишина, а весь персонал привычно вытянулся по струнке. «Всем вернуться на боевые посты. С Старпом, принимайте мостик. Я буду у себя в каюте. Жду полный доклад через 45 минут. И принесите мне эту чертову сигару». «Есть принять мостик!» — звонко ответила Уилсон, и тут же начала что-то набирать на своем пульте. Я отправился к себе в каюту, и только когда, даже не сняв ботинки, упал на кровать, «Понял, в каком был напряжении до этого. Меня трясло, руки дрожали, а голова болела, как при жестоком похмелье. Да уж, хорош капитан. Космический волк, блин, на трясущихся лапах. А ведь нужно было еще заполнить бортовой журнал, но сил совершенно не осталось, и я решил, что эту задачу можно делегировать Старпому. Уилсон все равно не удержится, и увидев, что я схалявил, сама заполнит журнал. Все-таки со Старпомом мне повезло». Пусть она не такая красавица, как та же Таката, например, но дело свое знает крепко. А это явно важнее хорошей фигуры и милой мордашки. Воспоминания об Альтаирке внезапно натолкнули меня на забытую в полубое проблему с дуголом Фрейзером. А проблема была, и причем серьезная. С одной стороны, можно все сделать просто. Дать делу официальный ход и отправить Фрейзера под трибунал. Но вот как это скажется на моральном духе экипажа, я не знал. Командир десантников был, конечно, изрядной сволочью. Но, как говорится, он был нашей сволочью, и то, что капитан так запросто отдаст под суд одного из своих людей из-за вражеского офицера, могло очень и очень плохо отразиться на настроении команды. А война, судя по всему, только начинается. Да и боец Фрейзер отличный, и командир хороший. Что ж, блин, на него нашло? С другой стороны, скрыть этот факт было тоже рискованно. Ничего не мешает миста Кате сообщить об инциденте на первом же допросе в СКО, и тогда я уже получу целую кучу ненужных проблем. Да уж, Фрейзер, будь ты неладен, что же с тобой делать? За этими невеселыми размышлениями я сам не заметил, как пролетело время, и вызов старпома, требовательно замигавший на основном мониторе каюты, оказался для меня неожиданностью. Я встал с кровати, одернул форму и включил изображение. На экране ожидаемо появилось веснущатое лицо Агаты Уилсон. Сэр, вы просили предоставить доклад по состоянию корабля. Слушаю, стар командор, перебил ее я. По существу. Повреждение корабля оцениваю как средней тяжести. Правый двигатель не функционален. Ремонт вне дока невозможен. Левый двигатель в полном порядке. Повреждение внешнего защитного корпуса 12%, локализованы по левому борту. Бронекорпус не поврежден. Внутренние повреждения минимальны. Энергоустановка работает в штатном режиме, вооружение в порядке. Единственная проблема – избыточный износ охладителя орудия башни F2. Техники рекомендуют замену. Потерь в личном составе нет. Двое легко раненых в инженерной секции, ожоги при тушении пожара двигателя. Оба в медблоке. Запас топлива 46%. Боекомплект 67%. На этом Вилса накончила доклад и посмотрела на меня, явно ожидая дальнейших указаний. Спасибо, стар командор. Свяжитесь с Гефестом и паркуйте корабль в док для текущего ремонта. И распорядитесь доставить ко мне. Тут я осекся. Вообще-то, я собирался вызвать к себе местокату для беседы, но вовремя сообразил, что Уилсон с ее маниакальной любовью к соблюдению устава лучше об этой беседе не знать. Сигару, мэм, вы надеюсь, не забыли о моей просьбе. Я закончил немного не попад но похоже, она не обратила на это внимания. Через пять минут в дверь уже стучал вестовой с сигарой и зажигалкой в руках. Совсем молоденький светловолосый матрос с еле пробивающимся пушком над верхней губой. Он так широко и радостно улыбался, глядя на меня, что я на полном серьезе заопасался, что он сейчас попросит автограф для мамы. Но обошлось. Вестовой, щелкнув каблуками, умчался в сторону рубки. А я направился на нижнюю палубу. Дойдя до помещения гауптвахты, я с удивлением обнаружил отсутствие дежурного. Но потом вспомнил, что я сам же его и отправил охранять комнату Фрейзера. Ничего особо страшного в этом не было. Наличие вахтяного офицера тут было скорее данью традиции, чем необходимостью, может так даже и лучше. Вопросов о причине допроса с нарушением протокола мне явно никто задавать не стал бы, но тем не менее они бы возникли. Перед камерой Такаты я остановился и глянул на монитор с изображением внутреннего пространства. Альтаирка... В короткой майке и брюках сидела на кровати и что-то увлеченно рисовала на небольшом планшете из штатного оборудования гоптвахты. Эти простенькие модели, без возможности подключения к инфосети и с минимальным набором функций, всегда были в камерах. Все ж таки это не тюрьма, и подвергать человека пытке в виде лишения доступа к гаджетам можно было только по постановлению суда. Обычно ими пользовались для видеоигр и изредка для чтения книг, и даже я не знал, что там есть стилус для рисования. Но вот, оказывается, есть. Интересно, а его можно использовать как оружие? Приблизив изображение рисующей девушки, я понял, что стилус сделан из гнущегося на манер резины материала и оружием явно стать не сможет. Признаться честно, я на некоторое время отвлекся, залюбовавшись рисующей Альтаиркой. Уж не знаю, что она там рисовала, но слегка грустное и одновременно одухотворенное выражение лица наталкивало на мысль о чем-то приятном, но очень далеком. Периодически она останавливалась, отодвигала от себя планшет и изучала свой рисунок, задумчиво покусывая кончик стилуса. Потом она снова возвращалась к рисованию, добавляя какие-то штрихи и старательно выводя линии. Я разблокировал дверь и вошел внутрь. Для занятой рисованием девушки мое появление оказалось неожиданностью, причем явно неприятной. Она неловко вскочила с кровати и, следуя вбитой намертво во всех флотских привычки, вытянулась по стойке смирно. Заключенная стар командор Ниоки Таката. Личный номер начала было стандартную форму доклада Альтаирка, но я прервал ее жестом, указав, что нужно сесть. Я помню ваше имя, стар командор. Давайте без лишнего официоза. Я к вам по делу это не допрос. Разрешите? Я кивнул головой, настоявшую у миниатюрного столика табурет. «Конечно, мистер Хромов», — с явной настороженностью в голосе ответила Альтаирка. «Судя по вашему визиту, у Микасы что-то пошло не так. Вы смогли оторваться?» «Не притворяйтесь, мэм. Вы же явно опытный офицер, и даже находясь тут, не могли не понять, что был бой. Я ясно увидел, как в огромных глазах токаты мелькнули сначала злость, а потом разочарование и грусть. Конечно, она понимала, что вражеский капитан заявился сюда явно не после поражения. Но, видимо, надежда все еще теплилась в ее душе. Старкомандер хотела верить, что война для нее не закончена, и ее спасут из вражеского плена. Глубоко вздохнув, она посмотрела прямо на меня, явно ожидая моего рассказа. В глазах ее отражалась какая-то невероятная смесь любопытства и злости. Я, впрочем, не торопился. Осторожно подняв с пола упавший планшет, я посмотрел на рисунок. Да, у девушки явно талант. С экрана на меня смотрел молодой альтаирец с узким остроносом лицом и копной непослушных черных волос. Волевой подбородок, пронзительный взгляд, такие нравятся женщинам, эдакие загадочные герои. Хотя, возможно, дело в необычно длинных волосах, я все больше привык к утилитарным флотским прическам аля ежик, или постриги так, чтобы фуражку не мешали надевать. Муж? спросил я Токату, протягивая ей планшет. Почти. Недовольно буркнула та, принимая планшет механической рукой. Только сейчас я заметил, что ее протез не отключен. Хотя, что удивительного, она же у себя в камере. Вот если бы ее вывели на допрос по протоколу, тогда следовало бы отключить все импланты. Ну, впрочем, это не мое дело, как можно мягче постарался сказать я. Хотя неожиданно для себя заметил, что на самом деле соврал, и ее ответ меня совершенно не удовлетворил. «Мисс Ката, не буду томить вас неизвестностью. Действительно, был бой, и нам удалось уничтожить и Югау, и Микасу». В камере повисла долгая пауза. Альтаирка сначала смотрела в пол, явно пряча глаза и не желая показывать свою... Слабость? Печаль? Я не стал ей мешать и тоже молчал, ожидая, когда она придет в себя. Впрочем, ждать долго не пришлось. Уже через пару минут Таката резко вскинула голову и снова посмотрела мне в глаза. Только сейчас, когда ее лицо было всего в полуметре от меня, я разглядел, почему ее глаза казались такими огромными. Разрез по нижнему краю изгибался, открывая необычно большую часть глазного яблока, придавая взгляду слегка наивное и в то же время лукавое выражение». Интересно, каким образом генетикам удалось отловить такую редкую мутацию, да еще и закрепить ее в генах так, чтобы ребенок точно рождался именно с нужной формой век? Это ж стоит, как дюз от космолета. Если ее родители могли себе позволить подобную, то зачем отдавать ее во флот, а не, скажем, в Институт художественных искусств или как там такие заведения на Альтаире называются? «Цель вашего визита, капитан?» Деловой тон токаты вернул мои убежавшие вдаль мысли обратно к реальности. Вы же явно не за тем, чтобы сообщить мне эту новость явились». Голос Альтаирки был твердым, хотя мне показалось, что все-таки в нем были грустные нотки. «Конечно, старкомандор», — сказал я и поудобнее устроился на табурете. «Вы, разумеется, помните печальный инцидент с мистером Фрейзером. Я хотел его обсудить». Токата удивленно подняла левую бровь и как-то неприятно улыбнулась. «Вы снова хотите обсудить эту историю?» Я полагала, инцидент исчерпанным. «Или у вас есть какое-то предложение?» Она неожиданно подалась вперед и оказалась очень близко ко мне. В нос ударил тонкий аромат какого-то явно дорогого парфюма с легкими цветочными нотами. Запах был вроде знакомым, но определить его я и не смог. «Я так понимаю, вы не хотите сдавать вашего громилу под трибунал?» Тихим голосом практически прошептала она. «Это испортит образ блестящего командира». «Надо признаться, Таката своей неожиданной проницательностью спутала мне план разговора, и я как-то даже растерялся». «Ну, в целом, да, вы правы», — я ответил Сипла из-за внезапно пересохшего горла. «Это было бы неправильно. Я собираюсь предложить ему написать рапорт по-собственному, как только доберемся до станции». «Отличный план», — таката неожиданно встала с табурета и пересела на кровать. «Только теперь я обратил внимание, что все это время ее ладонь лежала поверх моей. А что от меня нужно? Я так понимаю, умолчать об этом инциденте на допросе в СКО? «Ну, в общем-то, да. Я пытался собрать в кучу разбегающиеся мысли. Зачем она это сделала? Что вообще происходит? Альтаирка явно владела инициативой, будто это не я тут капитан корабля, а она пленница, а наоборот». «Миста Ката, вы совершенно правы». «Именно о такой услуге я пришел вас попросить». Альтаирка озорно и откровенно весело посмотрела на меня из-под упавшей на глаза челки. «Капитан, а какой мне резон идти вам навстречу? Вы захватили меня в плен, уничтожили мой корабль, ваш подчиненный пытался меня изнасиловать, а теперь я должна оказать вам услугу?» Девушка сделала театральную паузу. «Ну да, ну да, я благодарна вам за то, что вы не дали ему это сделать». Но, боюсь, этого недостаточно для такой серьезной просьбы. И если вам больше нечего предложить, то я, пожалуй, откажусь. Она закончила свой монолог даже с намеком на печаль в голосе, будто и впрямь искренне сожалела о своем отказе. Вот же стерва какая, с досадой подумал я. Ну а сам-то тоже дурень. Ну с чего ты решил, что вражеский офицер пойдет на какие-то сделки? Потому что у нее милая мордашка? Боже, какой я идиот. Да у этой мордашки хватка, как у бультерьера». Слух же я ограничился лишь короткой фразой о том, что в таком случае я вынужден откланяться, и даже уже почти успел выйти из камеры, когда Альтаирка вдруг заявила. А, впрочем, есть вариант, который устроит всех, капитан. Я остановился, но оборачиваться не стал, давая понять, что жду продолжения. Я не смогу рассказать эту историю СКО, если вы оставите меня на корабле, а не будете высаживать на станцию вместе с остальными пленными. Исключено, стар командор, холодно отрезал я. Вы сами это прекрасно знаете. Как бы я не хотел избежать огласки истории, которая бросит тень позора на мой корабль и экипаж, на должностное преступление я не пойду. Никакого преступления, капитан. ты вновь стал деловым. Пункт 9.1.7.11 устава позволяет капитану удерживать пленного офицера противника в случае, если тот начал давать показания на корабле, и из обстановки очевидно следует, что его сведения могут служить сохранению корабля и жизни членов экипажа. И какие же сведения вы мне можете сообщить, мистер Ката? Совершенно искренне поинтересовался я, возвращаясь обратно за стол. Ну, для начала состав из кадры вторжения. Легко и даже небрежно ответила Альтаирка. Точнее, половину состава. Вторую половину я сообщу, когда вы высадите всех пленных, и корабль снова выйдет в рейд. Даже если она блефовала, такой шанс упускать было нельзя. Тем более она чертовски права. Самый верный способ избежать ее показаний в СКО – это не передавать ее в СКО. Оставался всего один вопрос, который меня мучил. А зачем вам это нужно, мистер Ката? Альтаирка улыбнулась и, сложив руки на груди, сказала, глядя мне в глаза. «Потому что мы все умрем. Никто не выберется из системы Дайнекс. А я предпочитаю погибнуть на боевом корабле, пусть и чужом, чем в подвале СКО».